Часть четвертая. 27-28 июня 2012 года. Через несколько часов после неудачной попытки нападения на австро-венгерского наследника престола Франца Фердинанда 28 июня 1914 года Маршрут, по которому должен был ехать его водитель, чтобы забрать его из мэрии Сараева, был изменён. Но из-за стресса водитель случайно свернул не на ту улицу. В это время Гаврила Принцип, один из нескольких боснийско-сербских националистов, которые охотились за Фердинандом, решил пообедать в кафе Морица Шиллера и вдруг увидел, как машина с эрцгерцогом выехала на улицу, на которой располагалось кафе, и застряла в пробке прямо перед ним. Были ли два смертельных выстрела, которые последовали за этим результатом совпадения? Следует ли также рассматривать все вытекающие из этого последствия как некую случайность? А именно, начало Первой мировой войны, которая, в свою очередь, сформировала личность Адольфа Гитлера и таким образом повлияло на всю европейскую историю XX века в том направлении, которое мы знаем сегодня. Неужели все это просто результат совпадений? Если верить чарльзу Дарвину, мы сами также являемся продуктом случайности, имевшей место в молекулярной биологии. Путем случайных мутаций и естественного отбора сформировался и развился человек. Остается вопрос, который нам стоит задать самим себе. Не все ли, что существует в этом мире, вплоть до происхождения Вселенной, является результатом какой-то случайности?